Липа, вывел ее из задумчивости голос Асана, откуда вы знаете этого человека? Мы виделись однажды, она отложила фотографию. Около года назад у нас с бывшим мужем была годовщина свадьбы. Мы решили отметить ее в ресторане. И там вы познакомились с этим мужчиной? Асан отошел от камина, присел рядом. Не совсем так. Ему стало плохо, отек к винке. Это долго объяснять. В общем, он задыхался, и я оказала ему первую медицинскую помощь. Асан и Коляныч переглянулись. «То есть ты спасла ему жизнь?» — уточнил Коляныч. Липа пожала плечами. «Можно и так сказать? А почему вы меня о нем расспрашиваете?» «И вы больше никогда с ним не виделись?» Асан улыбался широко и безмятежно. «Нет, я даже не знаю его имени. Может, вы все таки объясните, что...» «Но что я тебе говорил?» — Коляныч нетерпеливо поерзал в кресле и бросил на товарища торжествующий взгляд. «Никогда ничему нельзя верить на слово. С тебя бутылка Хеннесси, Фома неверующий». «Рад, что твои предположения подтвердились», — Асан сдержанно кивнул. «А теперь, может быть, вы все таки объясните мне, что происходит?» Липа из последних сил пыталась держать себя в руках, но боялась, что надолго ее не хватит. «Ну, расскажи ей, разрешаю». Коляныч сцепил на пузе толстые пальцы, приготовился слушать. «Может, стоит еще раз проверить?» Асан с сомнением потер подбородок. «Мы уже все десять раз проверили. Рассказывай». Асан начал издалека. Из такого далека, что Липе и не снилось. «Тим страдает», — сказал Асан. «Счастливчик страдает и почти каждый день напивается. Он потерял душу». Липа горько усмехнулась. Она тоже потеряла душу. Возможно, даже в тот же самый момент, что и Тим. «Знаешь, красавица», — толстяк подался вперед. «Я сам не дурак выпить, но счастливчик меня переплюнул. Мы с Асаном думали, что это пройдет, что парень перебесится, но с каждым днем становилось только хуже. Если он не пьет, то часами молчит. Раньше я молил Бога, чтобы этот болтун заткнулся хотя бы на пару минут». Он заткнулся, а я снова надоедаю Господу своими молитвами. Коляночек горестно вздохнул. Молчаливый счастливчик — это так же противоестественно, как зебра без полос. «Что вы от меня хотите?» — Липа залпом допила остывший чай. «Ты должна ему помочь». «Как?» «Полететь с нами в Дакар». «Нет, они же ничего не знают. Хотят помочь своему другу, но не ведают, что творят». Я не могу. Почему? Вежливо поинтересовался Асан. С визой проблем не будет. Виза тут ни при чем. Я просто не смогу ему ничем помочь. Но вы бы хотели? Это не важно. Тим сам не захочет. Тим захочет, Коляныч самодовольно усмехнулся. Если пирамида не идет к фараону, значит фараон сам идет к пирамиде. Счастливчик захочет. Вы ничего не знаете. Мы все знаем, мягко возразил Асан. Все? Она почувствовала, как заливается краской стыда. Он вам рассказал. Не суди его, строго, девочка, Коляныч поскреб пузо. Он был пьян и несчастен, он не ведал, что творит, а друзья на то и существуют, чтобы делиться с ними своим горем. Все, Коляныч, хватит дешевых мелодрам, вмешался Осан. Я просто хочу, чтобы она поняла, насколько все серьезно. Она поняла. «Липа, мы должны вам кое-что рассказать. Кое-что очень важное». Она молча кивнула. «Пусть говорят. Что уж теперь?» «Этот человек...» — Асан кивнул на фотографию. «Отец счастливчика». Липа вздрогнула. «То, что сказала вам мачеха счастливчика, не имеет под собой никаких доказательств. Это лишь домыслы, порожденные незнанием». Все решили, что вас с господином Никоненко должно обязательно что-то связывать, коль он оставил вам часть своего состояния. Если это не романтические отношения, значит, родственные. А оказалось, что есть и еще кое-что. Вы спасли ему жизнь. Мне кажется, это достаточное основание для проявления благодарности». Липи очень, просто безумно хотелось верить сказанному, но оставались сомнения. Но Марина сказала. Мы проверили эти сведения. Асан улыбнулся. Да, мы только что из Ярославля, подтвердил Коляныч. Отец счастливчика не имеет никакого отношения к твоему рождению. Ну что, теперь вы согласны полететь с нами в Дакар? И имей в виду, девочка Коляныч погрозил ей толстым пальцем. Если ты откажешься, счастливчику придется менять прозвище, а мы с Асаном уже как-то к нему привыкли. Липа слушала этих двоих и заставляла себя верить. С каждым сказанным ими словом ее мир наполнялся красками и звуками. И в этом мире где-то на горизонте замаячил солнечный город и дом, наполненный светом. «Когда лететь?» «Как можно быстрее», — Коляныч одобрительно хмыкнул. «У меня кошка». Да, счастливчик говорил, что собирался забрать вас обеих, тебя и кошку. Мы решим этот вопрос. Не волнуйся, девочка.